«Двадцать шестое. Маша. «Давай ещё по десерту съедим, а, Маш? Мельфий у них просто ум отъешь!» Не дожидаясь моего ответа, Маргарита поднимает руку вверх и машет официанту. «Мне ничего не нужно, спасибо». Смотрю на девушку в форменном переднике, застывшую с вопросительной улыбкой на губах. «Я только что съела салат и огромную порцию пасты, а потому для сладкого физически не найду в себе места». Не слушайте её, шутливо отмахивается сестра и вновь повторяет заказ. Нам два мильфея и ещё латте. Сегодня у меня настроение не следить за фигурой. Вежливо покивав, официантка уходит, а я растерянно смотрю на Маргариту, недоумевая, почему именно сейчас её настойчивость вызывает во мне столь сильную волну неприятя. Сестра ведёт себя так всю мою жизнь: доминирует весельем, общительностью, лидерскими качествами, Я всегда это принимала, даже восхищалась тем, как легко и непринуждённо она это делает. Я знаю, что этот десерт она заказала из лучших побуждений и по большому счёту мне ничего не стоит съесть хотя бы половину, но именно сейчас я не хочу этого делать, потому что никак не избавлюсь от мысли, что Марго не относится к моим желаниям серьёзно. Кажется, меня это обижает. Ты зря заказала десерт для меня. Я стараюсь говорить мягче, чтобы слова не звучали как претензия, потому что я и правда не хочу. Я ненавижу есть одна, ты же знаешь, Мариш. Просто попробуешь немного за компанию. Глупо спорить из-за куска торта, поэтому я решаю не упорствовать дальше. Странно, что мы сидим в этой кофейне больше часа. Обсудили мою учёбу, её поездку в Таиланд, новую девушку Данила, но при этом Маргарита ни разу не заикнулась о том, что они с Денисом решили отложить свадьбу. После всего, что произошло, мне неловко первой заговаривать об этом, но я напоминаю себе, что Марго в первую очередь моя сестра, и, возможно, сейчас ей требуется поддержка. А как у тебя с Денисом? Я стараюсь не отводить взгляд, чтобы не выдать своего смущения. У вас всё в порядке? Маргарита застывает с кружкой на короткое мгновение, отпивает кофе и возвращает её на стол. Тебе что-то Олег сказал? Мне кажется, что она неприятно удивлена моей осведомлённостью, но сказанного не вернёшь, поэтому я киваю. Да, сказал, что вы отложили свадьбу. Ты поэтому решила, что у нас проблемы? Нет, Маргарит, я просто решила спросить. Да, мы отложили свадьбу. Тон Маргариты неуловимо меняется, становясь более жёстким и деловитым. Вернее, это сделала я буквально на днях. Распространяться об этом я не вижу смысла, потому что она в любом случае состоится. Кое что произошло, и ей решило, что для Дениса небольшая задержка должна стать уроком. Я молчу, затаив дыхание, чувствуя себя так, словно иду по тонкому льду и в любую секунду могу уйти под воду. Денис ей рассказал, но что? В общем, Денис признался, что пока я была в Таиланде, он чуть мне не изменил. Сестра задирает подбородок, в голосе звучит предупреждение. Оно адресовано мне, но совсем не по тому поводу, которого я боялась. Так Марго говорит, чтобы я не смела её жалеть. И что ты? Я чувствую себя шпионом в теревшихся в доверии к собственной сестре, и мне нужно заставить себя абстрагироваться от чувства вины. Сейчас главное чувство Маргариты. Что ты думаешь? А что тут думать, Мариш? Всё и так ясно. Денис завидный холостяк. Успешный, состоятельный, привлекательный, а многих женщин не слишком заботит то, что он занят. Одной из них почти удалось заманить его в постель, но он вовремя остановился. С его стороны это была ошибка, и я совершенно не рассматриваю её как угрозу нашим отношениям. Мы с Денисом слишком идеальная пара, и нас слишком многое связывает, чтобы доставить кому-то удовольствие и по глупости всё разрушить. А почему ты тогда решила отложить свадьбу? Потому что мужчине иногда нужно напоминать, что он должен ценить то, что имеет. Пусть и Денис немного помучается, прежде чем получить меня снова. И ты совсем не переживаешь? О чём? Брови Маргариты поднимаются вверх. Словно я задала самый глупый вопрос на свете. Что кто-то уведёт его у меня? Нет, Маш, не переживай. Я знаю себе цену. Лучше, чем я Денису не найти, иначе он давно был бы женат. У нас схожие принципы и взгляды на жизнь, превосходный секс. Мы понимаем друг друга, и мы оба готовы для семьи. Я прячу глаза, чтобы сестра не увидела в них смятения. Я думала, она будет раздавлена, потеряна, Наверное, я просто не ожидала такой практичности. Но ты ведь любишь его. Конечно, люблю, Маш. Что за вопрос? Я не хотела тебя обидеть. Если ты на него не злишься и всё ему простила, то почему бы просто не быть с ним? Сестра улыбается мне с лёгким намёком на снисходительность. Мариш, так надо. Я знаю, что делаю. На этом разговор приходится прервать, потому что мой телефон оживает рядом с тарелкой нетронутого десерта. На экране мигает фотография смеющегося Олега. Он приехал забрать меня после тренировки. Сестра настаивает на том, чтобы оплатить счёт самой, и мы, обнявшись, прощаемся. Сложно сказать, что я чувствую после этого разговора. Наверное, должна испытывать облегчение от того, что Маргарита не приняла измену Дениса близко к сердцу. восхититься с какой лёгкостью и уверенностью она переживает любые невзгоды, не позволяя себе сомневаться в собственных силах. Отчасти именно это я и испытываю, но ещё у меня из головы не выходят её слова о том, что со стороны Дениса это была всего лишь ошибка, и виновата во всём другая женщина. Я прекрасно помню, что это он первый меня поцеловал. Наболталась с Ритой, Олег обхватывает ладонью мой затылок и тянет к себе для поцелуя. Может, пропустишь свой вокаал и поедем ко мне? Я целую его в ответ и отстранившись, приглаживаю волосы. Ты же знаешь, что я не могу. О'кей, тогда я украду тебя на всю ночь. Извини, но сегодня я останусь у себя дома. Завтра мне рано на учёбу. Боишься, что не дам выспаться? Примерно так. Олег явно недоволен, это заметно даже без ощутимых перемен в его лице. Я знаю, что он снова захочет заняться сексом, но всё моё тело этому противится. Наш последний половой акт запомнился мне двухдневной тянущей болью внизу живота, и повторить это снова я пока не готова. Ну раз уж ты меня покидаешь сегодня, проведу усиленную тренировку в зале с Денисом, сообщает он, заводя двигатель. Вы с сестрой просто разбиваете наши мужские сердца.